Глава 24. Теннис был одним из любимых видов спорта Гэри, но он гораздо больше любил играть сам, чем наблюдать, как играют другие. И потому он завистливо наблюдал за тем, как император Клеон, одетый в спортивную форму, прыгает по корту, отражая удары. Теннис был весьма своеобразный, императорский, так сказать. Именно такой вариант этой игры обожали императоры. Ракетка была компьютеризована и наклонялась под нужным углом в зависимости от нажатия на кнопку, вмонтированную в рукоятку. Гэри и сам не раз пытался приспособиться к игре такой ракеткой, но пришел к выводу, что это целая отдельная наука, а времени на ее освоение у Селдена не было. Клён послал мяч режущим ударом и выиграл сет. Скорто он ушел под громкие рукоплескания наблюдавших за игрой чиновников. Поздравляю, сир, сказал ему Селден. Вы играли просто превосходно. Вам так кажется, Селден, безразлично спросил Клеон. А я никакого удовольствия не получил. Они, знаете ли, подыгрывают мне. В таком случае, сир, может быть, вам следует просить ваших противников играть более упорно? Не выйдет ничего, махнул рукой Клеон. Они все равно будут стараться проиграть. А если бы они обыгрывали меня, я бы получал от игры еще меньше удовольствия, чем от сомнительных побед. Быть императором не так уж весело, Сэлден. И Джарану это поймет, если ему когда-либо суждено будет занять это место. Император скрылся за дверью персональной душевой и вскоре появился вымытый, высушенный и одетый совсем иначе. «Ну, Сэлден Проговорил он взмахом руки, повелев всем остальным удалиться. Теннисный корт вполне подходящее место для уединенной беседы. Погода к тому же просто замечательная, так что давайте здесь и поговорим. Я прочитал послание этого протуберанца 14. -го. Вы полагаете, что этого достаточно? Вполне, сэр. Из этого послания яствует, что Джаранум объявлен отступником по законам Микогена и обвиняется в святотатстве. Значит, ему конец. Ему нанесен сокрушительный, я бы сказал, смертельный удар, сир. Теперь мало кто поверит в росписьни, что наш премьер-министр какой-то там робот. Более того, Джаранум теперь предстает в образе лжеца, позера и даже хуже человека, которого в этом уличили. "Уличили точно", задумчиво проговорил Клеон. "Вы хотите сказать, что если просто лжешь, но тебя не ловят на этом, это некрасиво, унизительно и ни у кого не может вызвать восхищение». Вы удивительно верно выразили мою мысль, Сир. Стало бы Джараном более неопасен. В этом мы не можем быть абсолютно уверены, Сир. Он даже теперь способен оправиться от потрясения". Его организация пока жива, и многие из его последователей верны ему. В истории хватает примеров, когда людям удавалось вернуться после поражений столь же сокрушительных, как теперешнее поражение Джаранума, и даже более сокрушительных. "Раз так, надо его казнить, Селден". Селден покачал головой. "Это было бы неразумно, Сир. Вы же не хотите спровоцировать восстание и предстать в роли деспота". Клеонна нахмурился. Ну вот, и Демерзель то же самое говорит. Стоит мне только пожелать принять решительные меры, как он тут же бормочет слово деспот. Ведь были до меня императоры, которые только то и делали, что прибегали к решительным мерам, и в итоге ими восхищались и считали их не деспотами, а просто людьми сильными и решительными. Это верно, сир. Но мы живем в тревожное время. И потом казнь не так уж необходима. Вы можете достичь желаемой цели способом, который позволит вам прослыть просвещенным и милосердным монархам». Прослыть? Я не ослышался? Я оговорился, сир. Остаться просвещенным и милосердным. Казнь Джаранума выглядела бы как месть, а месть всегда проявление слабости. А вы, будучи императором, призваны с добротой и даже поотечески относиться ко всем вашим подданным и к их убеждениям. Для вас, императора, все люди равны. О чем то вы толкуете. О том, сир, что Джаранум нанес удар по священным чувствам микогенцев, и вас ужаснуло его святотатственное преступление, его ложь, направленная на то, чтобы скрыть свое истинное происхождение. Что может быть лучше того, чтобы передать Джарану мамикагенцам и пусть они сами с ним разбираются. Вам будут рукоплескать за столь разумный подход к решению всей имперской проблемы. А микагенцы его казнят? Как вы думаете? Очень может быть, сир. Их законы в отношении светотатственных проступков исключительно суровы. В лучшем случае его ждут пожизненные заключения и каторжные работы. Замечательно, улыбнулся Клеон. При таком раскладе я останусь гуманным и терпимым, а они сделают за меня грязную работу. Так оно и будет, сир, если вы на самом деле передадите Джаранума в руки микогенсов. Но и это может вызвать недовольство. Послушайте, вы меня совсем запутали. Что же мне делать в конце концов? Дайте Джарану возможность выбора. Скажите ему, что во имя блага всех народов империи вы призваны передать его в руки микогенского правосудия, но ваша гуманность подсказывает вам, что микогенцы могут обойтись с ним излишне сурово. Следовательно, в качестве альтернативы он может удалиться на Нешаю, маленькую отдаленную планету, откуда, как он утверждал, он родом, и прожить там остаток своих дней в покое и безвестности. Конечно, вы позаботитесь о том, чтобы он находился там под охраной. И тогда все решится. Безусловно. Для Джаранама возвращение в Микоген было бы равно самоубийству, а он на меня не произвел впечатление человека, склонного к подобным вещам. Он несомненно выберет Нишаю, и хотя это более разумный выход, он все равно унизителен. Став на Нишаи, Он вряд ли сумеет остаться во главе какого-бы-то ни было движения, направленного на захват империи. Его партия, конечно же, распадется. Может быть, они какое-то время и будут устраивать демонстрации с ликом Джарана на флагах, но согласитесь, поддерживать труса занятие не самое благодарное. Восхитительно, как вы только до всего этого додумались, Сэлден, с искренним восторгом воскликнул Клеон. Ну, пожал плечами Сэлден. Мне показалось вполне естественным предположить, что не надо, прервал его Клён. Я не жду, что вы мне скажете правду, а если скажете, я ее вряд ли пойму. Я вам вот что скажу. Демерзель уходит в отставку. Последние события дались ему нелегко, и он считает, что ему пора на отдых. Я с ним вполне согласен. Но без премьер-министра мне не обойтись. И с этой минуты им становитесь вы. "Сэр!" воскликнул Селден в ужасе и удивлении. Премьер-министр Гэри Селден спокойно проговорил клеон. "Император желает этого."